нет. Зачем им держать ее как живую угрозу? Я даже думаю, что они убили ее тогда же, сразу после нападения, одновременно с Макгауном. Загадка, где они ее зарыли. Труп так и не найден. Где сейчас Анна Борг? Есть новости? Она в городе. Один из наших людей следует за ней по пятам уже два месяца, но зря тратит время. Теперь у нее новый дружок. Наверное, устала ждать Райли и завела себе другого. Собирается выступать в клубе «Парадис». «А кто ее новый дружок?» «Эдди Шульц». Феннер нахмурился, припоминая, потом щелкнул пальцами. «Знаю его. Из шайки Гриссен. Такой здоровый бугай». «Точно. Банда Гриссена приобрела клуб «Парадис», обставила его. «Теперь место, что надо». Феннер заинтересовался. «А откуда у них такие деньги?» «Банда вроде не из богатых». «Все проверено», — снисходительно ответил Брэннон. «Их финансировал эйп Шульберг. Они заключили договор с Ма Она ведет все дело и получает половину прибыли». Интерес у Феннера сразу прошел. Он закурил и откинулся на стуле. «Итак след потерян?» «А он не был найден». Проклятое дело, оно мне столько крови попортило. Можно сказать, что знаем мы сейчас не больше, чем в первый день. Феннер кисло усмехнулся. Тридцать тысяч, похоже, накрылись. Он уже встал, как вдруг его пронзила мысль. Слушай, а на что жила девица Борг, когда встречалась с Райли? Танцевала в клубе космос. Так, маленький номер, заработок только на конфеты. Основное дело было у райды. В космосе. Феннер посмотрел на часы. Не буду больше отнимать время, капитан. Если что-нибудь раскопаю, сообщу. Нечего будет сообщать, это я тебе говорю, ухмыльнулся Брэннон. В задумчивости Феннер вернулся в контору. Паула ждала его, хотя рабочий день давно закончился. «Еще здесь?» — спросил он, входя. «Тебе что, некуда идти? Может, у тебя нет дома?» Я побоялась уйти. Вдруг явится еще один миллионер, я упущу его. Она широко раскрыла глаза. вот да и я все думаю, как потратим все эти деньги, когда получим их». Ключевое слово в твоей тираде — «когда». Феннер прошел в кабинет, она последовала за ним. «Ну, если уж ты здесь, займемся делом. Загляни в наше грязное досье. Что там имеется напито, хозяина из космоса?» Будучи репортером, Феннер собирал информацию, даже любые мелочи, касающиеся крупных и мелких гангстеров города, и накопил порядочную картотеку, оказавшуюся весьма кстати в теперешней работе детектива. Через пять минут Павла вернулась с пачкой газетных вырезок. — Это все, что у нас есть, Дэйв. — Спасибо, дорогая. А теперь отправляйся домой, мне надо поработать. И как-то отнесешься к предложению пообедать со мной сегодня и отпраздновать наше грядущее богатство. Павла радостно улыбнулась. — Правда? Я надену новое платье. — Давай пойдем в шампань руж Никогда там не была, говорят, в махшибательное заведение. — Единственное снохшибательное — там счет, — ответил Феннер. — Оставим шампань-руш на потом, когда получим свои тридцать тысяч. — Тогда восторг. Там не зря берут деньги. — Но сколько берут? Не будь наивной. — Феннер неловко обнял ее за талию. — Знаешь, куда мы пойдем? — В клуб «Космос». — Совместим приятное с полезным. Паула поморщилась, будто надкусила лимон. «Космос? Там совсем не шикарно, еда такая, что можно отравиться. Давай, детка, беги, а я заскочу за тобой в 8.30». Развернув ее к двери, Феннер слегка шлепнул ее пониже спины, и она почти вылетела в приемную. Усевшись за стол, он стал внимательно изучать материал, принесенный Паулой. Прошло минут 30, потом он позвонил кому-то по телефону, Ложился, убрал шкаф, погасил свет и вышел. Приехав домой, в свою двухкомнатную квартирку принял душ, переоделся в темный костюм, проверил полицейский пистолет 38-го калибра.